Да не стану я ничего таскать больше, пап. Смотри мне, взрослый парень, наверняка у тебя уже целая коллекция. Папа не прав, коллекцию никакой я не собирала, кто попало в нее точно не окажется, если только у нее не рыжие волосы. Сжал в руке банты, спрятал его в карман школьного пиджака. Зачем он мне? Да черт его знает. Отец смотрел на меня как на имбецила, пока я нежно укладывал его себе в кармашек. Рука не поднимется его выкинуть. Это не просто банд, это ее банд.、И、я чувствую дебильную потребность его сохранить.、Но、отец проявил мудрость, которой у него все же имелась и периодами просыпалась и не стал больше заострять на этом внимание. Сделай вид, что ты благодарен Наташе за ужин. Я только и поджал губы в ответ. Сын, обратился ко мне отец, внимательно глядя в мое лицо. Но «Ну、почему ты никак не примешь мою жену? Невесту пока еще, поправил я его. Пусть так, почти жену, кивнул папа. Через две недели у нас свадьба и это не меняет сути моего вопроса. Что она тебе такого сделала? Старается так для тебя? Вот именно, папа! Поднял я брови вверх. Она слишком много старается. Можно не трогать меня и тогда я ее всем сердцем полюблю. Ром, но、ну、я серьезно же с тобой говорю. Я тоже. Она слишком лезет и в мою жизнь, как сейчас со своим обедом. Я хотел бы поехать с мамой. Я и так выбрал жить с тобой и вижу ее в лучшем случае только на каникулах. Папа пару минут помолчал. Он понимал, что я прав. Свое время так и было. При разводе родителей, когда мне было двенадцать, я решил остаться в России с отцом. Мама же уехала в США, куда до этого уже ездила на стажировку. Устроилась там на хорошую работу и вышла замуж за американца. Но я не жалел об этом. В другой стороне мне пока жить не хочется. Я привык к России, к гимназии одноклассникам. И отцу без меня стало бы очень одиноко, я знаю. У мамы быстро появился новый муж, ей было куда веселее, чем моему угрюмому несколько лет отцу, который принял факт развода. Инициатор – моя мать. Да и видеть Джона, вечно облизывающего мою мать, мне было еще более мерзко, чем отцовскую Наталью. Я уже к ней как-то и привык даже. Ром, я оценил, что ты остался со мной, сказал он. Правда, но мне неприятно видеть, как ты иногда относишься к женщине, которая вернула краски в мою жизнь. Она искренне старается, а ты ее обидишь, если не поедешь на этот обед. Так и я уже еду, если ты не заметил, проворчал я. Натец поджал губы и коротко глянул на меня.、И、вечно эти твои шутки. Юмор спасает мир. Это красота мир спасает, а не юмор. У тебя может и красота. парировал я, а у меня юмор. Ладно, пусть так, не стал спорить папа. Но все же садись за стол не с таким выражением лица, какое у тебя сейчас. А какое у меня выражение? Такое, словно ты Лимонов объявился. Нет, папа, ответил я. Такое лицо? Твоя приротиво после любых твоих переговоров в Бангкоке. И что ж, жук, шутливо пихнул он меня в бок. Слов каких понабрался? Ты разве умеешь ими апеллировать? И даже знаю их значения. Поднял я палец вверх, вызвав тихий смех отца, что бывает нечасто. Давно мы так с ним запросто не говорили откровенно. Все лето я где-то мотался, а папа летал по командировкам или проводил все вечера со своей Наташей. Когда она появилась, он стал уделять времени ей значительно больше, чем мне, полагая, что я уже взрослый и мне не столь нужна его забота теперь. Наверное, частично моя неприязнь к Наташе обусловлена именно этим. Но я предпочитал не признаваться отцу. Я могу аккуратно намекнуть Наташе, что ее внимание тебе не нравится, посмотрел на меня отец, когда мы уже подъезжали к дому. Но、ну, вот сейчас я удивился, уставился я в ответ на него. Что, прямо так и скажешь, оставив покоя зла во Рому на конец? Нет, конечно, поднял брови вверх отец. Выдвину это под видом своей идеи, мол, наблюдал за сыном и вот что понял. Что ж, пожал плечами я. Неплохо придумано. Буду благодарен, если твоя Наташа перестанет пытаться меня накормить. Я сам в состоянии разобраться с этим вопросом. Так она же как лучше хочет, вздохнул отец. Заботу проявляет о мужчинах в нашем доме. К тому же меня тоже волнует вопрос: поел ли ты? Не переживай, пап, ответил я. Тренировки так и так силы отнимут и заставят меня есть. Хоть кто-то, а то вечно бежишь куда-то, жуя бутерброд на ходу.